Глава 77. А дома бардак. 15 октября 2280 года. Коперник-3. Крепость Суворов. 20 часов 3 минуты. Пленных мы за стены заводить не стали. Пять десятков сикаме поместили на расстоянии часа от стены в небольшой низменности в виде чаши. Вокруг которой были расставлены автоматические турели. Сдавшихся охраняли танковые роты и взвод пехоты, которым командовал секунд-поручик Сацких мой бывший учитель физкультуры. Работа наша была закончена. Да, боевое дежурство затянулось, но лишь из-за того, что Кремль приказал нам дождаться прибытия комитетчиков, которые должны были взять ответственность за туземцев на себя. Пять минут назад. Они приехали и сразу развили бурную деятельность. Но это уже не наша забота. Командовала особистами мамина бывшая подруга тетя Маша Лапина. Теперь-то она — поручик. Раньше, когда папа был еще жив, женщина неоднократно гостила у нас, не пропускала ни одного праздника. веселая, жизнерадостная. Но после того, как он погиб, вместе с ним и муж тёти Маши, тоже оказавшейся в тот роковой день с нами за стеной, она перестала к нам ходить. Мама говорила, что они не ссорились. Просто Лапиной тяжело видеть нас, а, следовательно, и вспоминать супруга. В первую очередь особисты разделили пленных на десятки и тщательно обыскали. Особое внимание обращали на украшения туземцев. «Какой-то концлагерь получился», выпалил Минин, разглядывая сидевших внизу на земле синекожих, дожидавшихся своей очереди осмотра. Вид у пленных был унылый и потрепанный. Многие, просто сжавшись в комок, лежали без движения на земле. И куда только делась одержимость, с которой они бесстрашно и исступленно шли в бой ранее. Мне сравнение товарища совсем не понравилось. Да так, что настроение сразу испортилось. А в голове память услужливо зажигала страшные картинки, которые мы все помнили еще по урокам истории. Изнуренные, умирающие узники немецких концлагерей в полосатых пижамах за колючей проволокой и потухший бездонный взгляд людей, обреченных на смерть. — А ты предлагаешь запустить их внутрь крепости? — вскипая спросил я. Мне на плечо легла Юлькина рука — как бы напоминая, что ссориться не стоит, и все мы за эти сутки устали и вымотались. А ведь это теперь ее прямая обязанность — здоровый климат в коллективе, пресечение пораженческих и вредных настроений. Блин, и что от недосыпа только в голову лезет? — Я ничего не предлагаю, — поняв, что переборщил, попытался оправдаться Анатолий. — Просто привел аналогию. — Надо сказать, крайне неудачную, — все же уколол я. — Извини, ты прав, командир. Кто-то из Сикаме недовольно закричал, и на него тут же были направлены стволы штурмовых винтовок, а позади комитетчиков остановился Соболь, играя бликами в лучах утреннего солнца и жужжа сервомоторами пушек и крупнокалиберных пулеметов. Конфликт прекратился, не начавшись. — Забыли! — бросил я, направляясь к шагоходу. «По машинам! Возвращаемся домой!» В течение десяти минут восьмой особый, в полном составе, покинул расположение спецобъекта с литерой «С». Дома нас ждали просто сногсшибательные новости. Капустин, встречавший нас за воротами, рассказал, что накануне вечером в школе был бой — в результате которого есть несколько убитых и раненых. Более того, Блинов в больнице, а Марков будто бы при смерти. И во всем этом была замешана наша Ирка. С ума сойти! Что она опять там натворила, думал я, слушая Иваныча с распахнутым от удивления ртом. Нет, ну правда, ей же всего ничего. Куда она лезет? Мама-то куда смотрела? По словам Капустина, Полковников на месте не было с ночи. И где они, он не знал. Где-где? Понятно же, где. Ирку допрашивают. Я, Юля и Минин договорились заскочить домой, только чтобы принять душ и переодеться в чистую форму, намереваясь сразу после этого отправиться в больницу. Им-то хорошо, а моя сменка оказалась у мамы в квартире, куда я, поцеловав в нос Киричанскую, и поехал. На кровати в своей комнате нашел мой старый дневник. Две последние страницы, которые, я точно помню, оставались чистыми, были мелко исписаны круглым почерком сестры. Она даже на обложке писать начала, ибо у нее не все входило. Вместо того, чтобы привести себя в порядок, я начал разбирать Иркины Каракулей и совсем запутался. Какие-то детские игры в шпионов. Солодов, Зараева, Школа. Повествование прервалось на визите к Марковым. «Ох, и получит она от меня по заднице!» Пока мылся, брился и переодевался, все в голове встало на свои места. Забежав к Марковым, я убедился, что их дома не было. Не слишком этому удивившись, я прыгнул в одолженный у капусти на миникар, предварительно отписавшись друзьям, и помчался в больницу. Сестра вместе с Валеркой-парашютистом и внуком Седова сидела около палаты на втором этаже и, высунув язык, что-то старательно рисовала в блокноте с твердой обложкой. Мама подарила нам одинаковые, чтобы не было обидно. Как маленьким. «Андрей, наконец-то! Вот и ты! А Анатолий где? С ним все нормально?» бросилась девчонка ко мне, спрыгнув с кресла. «Нормально, нормально! Ты чего тут натворила?» — Что с Андреем Блиновым? — Ничего я не натворила. Мы шпионов нашли, — надула губы сестра, а парни по бокам синхронно закивали головами. — Это Солодов из Араева, ну, те, кого вы из второго купола с собой привезли. Позади послышались шаги, и к нам подошли жующие на ходу Минин и Киричанская, с чуть мокрыми волосами, зачесанными назад. — Это они этих гадов на дом гаанов навели, — Встал рядом с Иркой Валерка, подбоченившись, весь в отца, и выставив ногу вперед. А мы их вычислили. Ага, — Ага-ага, — болтал ногами Митька, лопая здоровенное яблоко. — Вычислили и накрыли. — Сопливый дурачок. Что еще сказать? Он же Ирки на два года младше. Пока Ирка строила глаз Киминину, я приоткрыл дверь в палату и увидел сидящего возле Блинова Гамова в халате поверх формы. — С Костей что? — одернул я сестру. — Мам сказала, теперь все будет хорошо. Он спит в реанимации. — Ну и как тебе шутка про концлагерь? Она теперь актуальна? — съехидничал я, посмотрев на Минина, и тут же об этом пожалел.